Маклин пишет, что это ясное заявление Крестинского вызвало в зале гнетущую тишину. Допрашивая Крестинского дальше по поводу показаний данных на предварительном следствии, Вышинский заметил: если спрашивают, есть ли претензии, то вам надо было бы сказать, что есть. Крестинский ответил. Есть в том смысле, что я не добровольно говорил. Тут Вышинский оставил эти вопросы и вновь взялся за свою официальную жертву Бессонова, который пространно поведал о связях с Троцким. Бессонов добавил, что Троцкий якобы намекнул на необходимость физического уничтожения Максима Горького. Заседание закончилось еще одним диалогом между прокурором и Кристинским, причем Крестинский вновь отрицал свою вину. После двухчасового перерыва на вечернем заседании начал давать показания бывший нарком финансов Гринько. В свое время Гринько был украинским бородьбистом, а в начале 20-х годов его сняли с поста наркома просвещения Украины за излишнюю торопливость в проведении украинизации. Как человек с подобным прошлым, Гринько теперь оговорил Любченко и других украинских работников меньшего масштаба, например, заместителя председателя Совнаркома Украины Парайко, представив их членами национал-фашистской организации. А в связи со своей последней должностью наркома финансов в Москве Гринько показал, что высокопоставленные московские руководители, такие как Антипов, Рудзутак, Яковлев, Варейкис, были правыми заговорщиками. Он написал, как Якир и Гамарник поручили начальнику управления сберегательных касс Наркомфина Озерянскому подготовку террористического акта против Ежова и как сотрудник глав Севморпути Берговинов получил задание убить Сталина. Сам Гринько занимался главным образом вредительством в области финансов, о чем в показаниях на предварительном следствии рассказывал так. Подрывная работа по Наркомфину преследовала основную цель ослабить советский рубль, ослабить финансовую мощь СССР, запутать хозяйство и вызвать недовольство населения финансовой политикой советской власти, недовольство налогами, недовольство плохим обслуживанием населения сберегательными кассами, задержками в выдаче заработной платы и другим, что должно было привести к организованному широкому недовольству советской властью и облегчить заговорщикам вербовку сторонников и разворот повстанческой деятельности. Эта тема – взваливание ответственности за ошибки и неурядицы советской экономики на подсудимых вредителей – звучало на протяжении всего процесса. На скамье подсудимых нашлись ответственные за недовольство советских граждан во всех областях жизни. Подобным образом Гринько стал виновным вместе с Зеленским и другими за перебои в торговле. Гринько. В области товарооборота Зеленский и другие вредители в этой области, например, Болотин, по нарком внуторгу осуществляли подрывную работу, создавали товарный голод, товарные затруднения в стране. Зеленский по директивам правотравского блока в недородные районы завозил большую массу товаров, а в урожайные районы посылал товаров меньше, что создавало затоваривание в одних районах и товарную нужду в других. Прокурор. Обратился к Рыкову, и тот подтвердил виновность Крестинского, но Крестинский еще раз ясно заявил, что ничего не знал о нелегальной деятельности, и последующее вмешательство председательствующего Ульриха не заставило Крестинского сказать что-либо иное. В свою очередь показания Рыкова тоже не очень удовлетворили суд, хотя в другом смысле. В последний период перед арестом Рыков сильно запил и опустился. Его состояние не улучшилось и в тюрьме, где спиртных напитков не давали,